В большом доме, как только они уселись на грубо сплетенные из травы циновки, им подали еду. Вареное мясо с овощами в каких-то странных глиняных горшочках и чистую питьевую воду. То и другое в изобилии. Кроме того, перед ними поставили кукурузные лепешки, напоминающие тортильи. Когда они поели, женщины, подававшие еду, удалились. Осталась только девочка, которая привела их и распоряжалась всем в доме. Торро снова принялся заигрывать с нею, но она вежливо уклонялась от общения с ним и, как зачарованная, смотрела только на Леонсию. «Она, видимо, здесь вроде хозяйки», — пояснил Фрэнсис. «Такой же обычай существует в деревнях на Само. Девушки там встречают и развлекают всех путешественников и приезжих, какого бы высокого ранга они ни были, и чуть ли не возглавляют все официальные торжества и церемонии». Их выбирает вождь племени за красоту, добродетель и ум. Подобную роль играет здесь и эта девочка, только она еще совсем ребенок. Девочка подошла поближе к Леонсии, и хотя была явно очарована красотой незнакомки, в ее поведении не было и намека на подобострастие или приниженность. — Скажи, — заговорила она на своеобразном местном староиспанском диалекте. Этот человек — в самом деле капитан Даваско, который вернулся к нам из своего дома на солнце. Торрос, самодовольно ухмыльнувшись, поклонился и гордо объявил. — Да, я из рода Даваско. — Не из рода Даваско, а сам Даваско, — по-английски подсказал ему Леонси. Это верный козырь, ходите с него. — посоветовал ему Фрэнсис тоже по-английски. — Благодаря ему, может, всем нам удастся выбраться из этой дыры. Мне что-то не слишком по душе этот жрец, а он, видно, бог и царю затерянных душ. — Да, я вернулся. На землю. В солнце! — сказал с девочке, послушно вступая в роль. Девочка подарила его долгим пристальным взглядом. Чувствовалось, что она обдумывает, взвешивает и оценивает его слова. Потом она почтительно, с полным равнодушием поклонилась ему, мельком взглянула на Фрэнсиса и так и просияла улыбкой, повернувшись к Леонсии. «Я не знала, что Бог создает таких красивых женщин, как ты», сказала девочка своим нежным голоском и пошла к выходу. Уже у двери она остановилась и добавила. Та, что грезит, тоже красивая, но она на тебя совсем не похожа.